Денис Петров. Шерри и Ларри. Чёрный охотник. Текст читает Кирилл Федоров. Пролог. Она вошла в зал под руку со своим кавалером, чьего лица почему-то видно не было. Лёгкая походка с плавным движением бёдер создавала ощущение, будто она не идёт, а парит над полом и движется не благодаря усилиям изящных стройных ног модели, а за счет дуновения неощутимого для других ветерка, направляющего ее через толпу изумленных людей. Да, она произвела впечатление не только на него. Восхищенные взгляды всей мужской половины собравшихся провожали эту необычную девушку. Слышались, правда, и женские шепотки, вопросы, где она взяла такую краску для волос, презрительные замечания о безвкусице и попугаях, панках, подростковом самовыражении и еще бог знает о чем. Кто-то заметил, что это, скорее всего, парик, так как сложно добиться такого яркого, насыщенного цвета волос, с чем тут же начали спорить, отстаивая возможности современных красителей. Но о том, что это мог быть натуральный цвет, похоже, никто не подумал. Но он откуда-то знал. Этот ультрамариновый цвет настоящий, данный самой природой. Откуда такая уверенность? Он и сам понять не мог, откуда взялась такая мысль. Но она не отступала, как и другая. Платье идеально ей подходит. Точно такой же цвет, как у волос, и некоторая необычность в фасоне. Именно то, что нужно. Длинное полупрозрачное платье, не скрывающее очертаний стройной фигуры. Юбка с глубокими боковыми разрезами на талии переходила в две полоски ткани шириной не более ладони, перекрещивающиеся на груди и обвивающие шею. Этот наряд почти ничего не скрывал. Даже наоборот, демонстрировал находившиеся под ним. Будто гостья задалась целью привлечь как можно больше внимания словно ей было это необходимо для какой-то цели. Одеяние скрывало лишь район декольте, и то не полностью, да еще юбка затемнялась чуть ниже пояса. На плечах была накидка из того же материала, той же прозрачности, служившая неким дополнением к наряду. На первый взгляд совсем необязательным, но добавлявшим изрядную долю привлекательности своей обладательницы. Усмехнувшись, он подумал, что некоторые представительницы женского пола сейчас буквально исходят с завистью, а кое-кто из пришедших с кавалерами, еще и ревностью, наблюдая за реакцией мужчин. Она затмила всех и заслуженно пожинала плоды своего успеха в виде неослабевающего внимания представителей сильной половины человечества. В этот момент он встретился взглядом с ее красивыми малахитового цвета глазами. И в них внезапно прочел смертельный приговор. Он проснулся, как от резкого толчка. Открыл глаза, еще не до конца осознавая, на каком свете находится и как нужно поступить. Повернул голову влево, небольшой письменный стол в углу, заваленный какими-то бумагами, разбросанными по замусоленной поверхности в полном беспорядке. Рядом с кроватью стул с обивкой противного травянисто зеленого цвета, по краям затершиеся до черноты от частого использования. Почему у кровати? Любопытный вопрос, на который он и сам бы не прочь найти ответ. Чуть правее располагалось окно, что удивительным уже не было, так как вроде бы окна предусматриваются в любых жилых сооружениях. Вид из окна и из положения лежа на кровати был весьма недурен в данный момент, хотя и довольно обычен. Яркое, радостное голубое небо с быстро бегущими по нему небольшими пушистыми облачками, постоянно меняющими свою форму. Таким образом, при живом воображении и имеющемся желании можно разглядеть множество забавных рожец и загадочных фигур. Еще правее располагался шкаф, предназначенный для одежды обитателя этого жилища. С маленькой круглой ручки на полуприкрытой дверце гордо свисал светлый кусок материи, при детальном рассмотрении оказавшийся неким предметом из комплекта нижнего белья. По какой причине для него было выбрано такое место, уставший за вчерашний день мозг пояснить отказывался. Серебристого цвета обои, узор на которых при расфокусированном взгляде мог принимать самые причудливые формы. Две фотографии в простых белых рамках над кроватью, его и мамы. Да, все это были составляющие его комнаты, именуемой спальней. А это значило, что он находится на пятом этаже, в двухкомнатной квартире десятиэтажного дома, в котором живет чуть больше двадцати лет. «Хорошо». Получается, это опять всего лишь сон, который преследует его последние две недели. Он немного поморгал и сел. Он всегда просыпался именно в этот момент, будто не выдерживал взгляда. Но почему? И что за навязчивый сон? Уже вторую неделю ночью к нему приходило это видение. Девушка, успевшая сильно его заинтриговать, и заставлявшая мучиться от мысли. А реально ли она? Не может же простой сон повторяться так часто и так точно, словно раз за разом пересматриваешь один и тот же короткометражный фильм. Может, эта необычная девушка существует на самом деле, и ему предстоит встретиться с ней? Но ну, тогда это похоже на пророческий сон. Да и на каком приеме или вечеринке они могут встретиться? Он вроде никуда не приглашен, тем более на такое мероприятие. А снилась ему какая-то тематическая вечеринка, потому как большинство гостей были в масках, как на маскараде. Но какой маскарад в наше время молодежных тусовок, кальянных баров и ночных клубов? Разве что на какой-нибудь ретро-дискотеке. Но в подобных местах он не бывает. А где еще может произойти такое любопытное событие? «Бред какой-то и больше ничего», — пробормотал он, вставая. «Надо одеваться». Однако монолог был прерван оглушительным хрипом мобильного телефона. Вышеозначенный гаджет с надрывом слабого динамика извергал из себя известную композицию одной популярной группы, повествующей о том, в каком городе и как лучше развлекаться. Выбор мелодии, поставленный на звонок, в свое время продиктовал отъезд лучшего друга в северную столицу с целью посещения различных увеселительных мероприятий. «Привет, Костя!» – никак вернулся из Питера. «Привет!» – да еще вчера. И представляешь, как вовремя. Тут же обрадовали приглашением на обалденную вечеринку в честь Женькиного дня рождения. Говорят, Нила, и ты будешь?» Вертевшийся на языке вопрос, как друг погулял в городе на Неве, тут же испарился. «Да что-то упоминалось», — он почесал затылок. «Точно, ведь сегодня к семи вечера...» «А с кем ты будешь? Нашел себе компанию?» Даниил криво усмехнулся. С личной жизнью в последнее время наблюдался настоящий крах. Она попросту обходила его стороной. Видимо, считала, что Дан отгулял свое с запасом. Хотя раньше недостатков в подругах Даниил не испытывал. А потом как отрезало. Или дело было в его собственных изменившихся взглядах на отношения? Уже хотелось чего-то более прочного и глобального, а подходящих кандидатур для серьезных отношений среди знакомых не находилось. В сайты знакомств он попросту не верил хотя случалось зависать и там. В разговоре он в такие подробности вдаваться не стал, и потому ответить предпочел достаточно коротко. «Очень может быть. По крайней мере, прийти и собираюсь один». «Ясно. Значит, вот как обстоят дела. Ладно, ты извини, я и рад бы поболтать, да Катюшка тянет по магазинам, якобы подарки выбирать. Хотел узнать, будешь ли на мероприятии. Я потом тебе позвоню, расскажу, как оторвались». «Кстати, мне сказали, что планируется не заурядная попойка, а нечто вроде вечеринки под старину с маскарадом. Костюмы обязательны. Ну все, давай». Как обухом по голове ударили. «Вот тебе и маскарад. Или, может, это простое совпадение? Ага, как же. Остается наткнуться на вырядившуюся куртизанкой или кого там она из себя изображала, девицу». Итак, предстоит идти на день рождения к бывшему однокашнику. С одной стороны, такая перспектива выглядела многообещающей и вызывала массу положительных эмоций. Евгений Молодницкий был сыном весьма преуспевающего бизнесмена и являлся его единственным наследником. Помимо личных денег, у него имелся практически полный доступ к родительским финансам так как мать с отцом почему-то считали сына честным, добропорядочным и скромным мальчиком, что не мешало Женьке устраивать многочисленные оргии прямо в родительском доме, соответственно, во время отсутствия родных. Но на этот раз спланировалась нечто намного более скромное и экзотичное. Насколько все это будет скромным, пока неизвестно. Но, учитывая намечающийся маскарад, скучать точно не придется. Дату своего появления на свет Женя явно собирался отметить с размахом. С другой стороны, возникала проблема. Что подарить имениннику? Воображением при выборе подарков Даниил никогда не отличался. Да и будет ли он сам соответствовать остальным гостям? Насчет подарка он особо не мудрил. В шкафу уже лежал стандартный набор мужских гигиенических средств. Не из дешевых но все это выглядело как то банально возможно ему следовало тщательнее подойти к выбору но времени ходить по магазинам и высматривать достойный подарок уже не осталось что если даниил быстро подошел к письменному столу и выдвинул левый ящик затем немного поколебавшись вынул из него маленькую коробочку обитую черным бархатом какое то время неуверенно вертел ее в руке Не предпринимая никаких действий. Но наконец все же решился и открыл ее. Внутри лежал перстень из чистого серебра, произведенный на свет, скорее всего, очень давно. Тяжелый, массивный перстень не подходил на современные тонюсенькие ювелирные изделия. К тому же на нем не стояла пробы, да и вообще никаких надписей не было, даже даты изготовления. Венчал перстень камень черного цвета по форме головы пантеры. Это единственное, что ему досталось от отца. Отца, которого он не видел ни разу в жизни. Даже фотографий не было, только этот перстень. Маленькому Данилке его подарила мать, сказав, что он испокон веков передавался от отца сыну. И Даниилу этот перстень обязательно пригодится. Он поможет найти предназначение в жизни, как до этого помог его отцу. В этих словах был какой-то таинственный смысл, как будто мать пыталась ему что-то сказать, но полностью открыть секрет не решалась. Что она имела в виду, для Даниила так и осталась загадкой. Скорее всего, решил он, мама пыталась с помощью таинственности заинтересовать мальчика, чтобы он считал папу необычной личностью. Ольга Михайловна Косторная умерла пять лет назад, так и не добавив ничего к вышесказанному. Из чего Даниил сделал вывод – перстень не более чем ценная старинная вещица, которая, вероятно, стоит немалых денег. Но и только. Эта вещь может стать отличным подарком, ведь любовь Евгения к изделиям подобного рода известна всем. В своем кругу он славится обширной коллекцией древних ценностей, в том числе и украшений. Даниил этот перстень ни разу не надевал, а значит, считать его принятым семейным наследством не обязательно. С другой стороны, это единственная память об отце, исчезнувшем неизвестно куда, когда сын был младенцем. Почему отец исчез и что с ним стало? Сколько раз он задавал матери этот вопрос, а ответа так и не получил. Оставалось только догадываться, достроить предположение. И вдруг Даниил сообразил, что, погрузившись в размышления, успел положить коробочку на стол, а перстень уже наполовину натянул на безымянный палец левой руки. Что побудило его сделать это? Какая сила подтолкнула? Ведь он не собирался примерять перстень. Наоборот, хотел подарить другу. Надо снять. Но почему-то сделать это не удавалось. Руки перестали слушаться и все глубже задвигали перстень на палец. «Да что же это такое?» Изумленно и немного растерянно воскликнул Даниил. Он сделал еще одну попытку заставить руку двигаться в обратном направлении. Но результат оказался абсолютно противоположным. Перстень был надет до конца а черная морда пантеры смотрела вверх, будто усмехаясь над беспомощностью своей жертвы. Кожу на пальце под перстнем начало слегка покалывать, словно ее по очереди касались тысячи мельчайших иголочек. А камень в форме головы пантеры вдруг перестал казаться камнем. Он скорее походил на нечто нематериальное, неосязаемое, но вместе с тем абсолютно реальное. Каким бы странным это ни казалось, он теперь выглядел воплощением чего-то иного, более сложного, чем предмет. Камень неизвестной породы был живым. По телу побежали мурашки, а кожа на спине покрылась холодным липким потом. Это невозможно. Такое случается только в фильмах и в книжках фэнтезийного жанра. В реальной жизни так не бывает. Но оно было. Голова пантеры ожила. Теперь ее пасть раскрывалась, произнося какие-то слова. Если бы не ужас, Даниил обязательно рассмеялся бы. Пантера, произносящая человеческие слова? Да животные из-за физического строения не могут делать такого. Не говоря уж про умственное развитие, мелькнуло в голове. А это вот могла, являясь камнем, вправленным в ювелирные изделия. Ошибка природы что-то негромко бормотала. Слов он понять не мог, но по монотонности звучания и окончаниям слов можно было предположить либо молитву, либо заклинание. Эта мысль оказалась последней. Его внезапно обступила темнота, И сознание провалилось в бесконечные глубины небытия.